Глава 612. от Адзэшу. Реакция Тэн Юни была довольно находчивой, когда, надёв на себя маску печали, он стал говорить с ещё большей скорбью в голосе. Он сказал немного, но при этом прикрыл все недочёты, которые мог придумать. Если бы на месте Ван Лене был обычный человек, он бы точно поддался и поверил бы в этот обман. Но Ван Лене холодно посмотрел на Таньюни, прежде чем отвести взгляд и пойти вперёд, Выражение лица Тэньюни слегка изменилось, он отступил на несколько шагов и, уставившись на Ван Риня, подумал про себя. «Доспех на этом человека выглядит слишком пугающим. К тому же я не могу разглядеть его уровень, так что не знаю, является ли этот человек демоническим культиватором или наземцем. Однако пусть даже его культивация очень высока, и если он приблизится к трупу на 10 джанов, то, несомненно, умрёт. Я не буду его предостерегать, просто подожду, пока этот золотой свет от сокровища убьёт его». «А затем своими силами заберу сокровища, а потом даже эти доспехи станут моими!» В душе Тэнь Юнь холодно усмехнулся, но на его лице отразился скрытый гнев и такое выражение, как будто он хотел, но не смел противостоять Ван Линю. Ван Линь сделал шаг вперёд и оказался в десяти джанах от трупа зашу. Как только он это сделал, из трупа тут же сверкнул золотой свет, который походил на миллион золотых игл, и в мгновение окон внезапно бросился на Ван Линя. В глазах Тэнь Юни мелькнула радость и даже некоторая гордость, но эта гордость исчезла в тот же миг, не успел он сделать вдоха. Глаза Ваноленя, спрятанные за шлемом, сверкнули холодным огнём, он взмахнул рукой, и эта вспышка золотого света тут же рассеялась. Он уже однажды присвоил себе цемеча ученика из дюжностного снове меча, забрав его меч, и сейчас в его действиях не было ни тени паники. Ванолин торопливо сделал ещё шаг и оказался прямо у трупа зашу. Его лёгкие непринужденные шаги навели на Тэнь такой ужас, что он про себя подумал, что дело плохо. Он дернулся и хотел убежать, но в этот момент его слуха коснулась холодная усмешка. Тэнь Юни вздрогнул и застыл. Ему показалось, что если он сейчас побежит, то он точно покойник. Тень смерти нависла над его головой. «Тебе разве не нужны тела твоего собрата?» Ван Лейн сел на землю и спросил, не оборачиваясь. Лицо Тэнь Юни скривилось. Он торопливо сказал, «Предок, если вы захотите его забрать, этот младший совершенно не станет вам возражать. Этот мой собрат всю жизнь был невезучим, и если после смерти он сможет хоть чем-то помочь вам, то это станет для него счастьем, которое снизошло на него за восемь жизней неудач. Я уверен, что даже если бы он был все ещё жив и узнал бы, что вам нужно его мёртвое тело, то, не задумываясь, бил бы себя прямо на месте, вот таким отзывчивым был мой собрат». До смерти напуганный, он лгал, не жалея слов. Ван Линь посмотрел на тело Цзэшу, и его взгляд остановился на точке между бровей. Золотое сияние исходило именно отсюда. Ван Линь успокоил свой дух, прорезал воздух рукой, и голова Цзэшу отделилась от тела. Ван Линь удержал его голову в воздухе, открыл рот и выпустил поток пламени изначального духа. Бесцветное пламя охватило голову Цзэшу, она начала очищаться и гореть. Тэнь глядя на всё это со стороны, в душе строгнулся и горестно подумал про себя. «Всё, мне конец! Этот человек владеет пламенем изначального духа, а значит, он не демон, но всё же очень жесток и беспощаден! Такое недостойте даже мертвецо! Всё-таки мне не везёт! Судя по всему, мне остаётся только умолять его не убивать меня как свидетеля!» Ван посмотрел на горящую голову Цзушу, и его глаза сверкнули. Он снова выпустил изо рта сгусток пламени. И голова от в вмиг исчезла, осталась только непрерывно, сияющая еще золотая вспышка. Ван лень глубоко вздохнул, правой рукой схватил вспышку и отправил ее в рот. Затем он левой ногой подцепил тело от Зашу, бросив его в сторону Таньюни, и сказал: Возвращаю тебе тело твоего собрата, похорони его как следует. Лицо Таньюне было бледным, но на нем все же отразилось выражение, словно он отцелел после ужасного катаклизма. Он торопливо подобрал труп и быстро сказал «Да! Благодарю, предок! Благодарю вас!» Он поднял труп и быстро покинул это место. Только когда он оказался за 10 лет от этого места, весь покрытый холодным потом, он смог облегченно выдохнуть. Он посмотрел на обезглавленное тело у себя на руках, и его сердце охватил гнев. Таньон резко выбросил труп в сторону, взмахнул рукой, и тут же появившееся чёрное облако охватило мертвеца. В одно мгновение от него не осталось даже костей. Всё высосало это чёрное облако. Из-за этого трупа я чуть жизни не лишился. Однако хоть этот культиватор и силён, голова у него соображает плохо. Ведь он и правда решил, что я был братом этого покойника. Тэнь Юнь сплюнул на землю. Вспомнив о том, что случилось, его сердце снова сдрожило от страха. Он быстро обернулся и немедленно покинул эти места. Он и не подозревал, какой конец ожидал бы его Если бы Ван Линь правда приняла его за собрата Дзюшу. Проглотив цемеча линь Тянь хоу Ван Линь встал, медленно погрузился под землю, сел в позу лотоса и спокойно начал очищать проглоченную цемеча. Если этого не сделать, впоследствии будет очень сложно использовать цемеча линь Тянь хоу в своих целях. Когда Ван Линь опустился под землю, божественным сознанием он ощутил, что где-то впереди неподалёку есть ещё одна цемеча. Его взгляд сверкнул. Он схватил рукой воздух, и та от семеча вдалеке тут же стала сопротивляться, превратившись в большую дикую крысу, которая злобно заречала на Ван Ванолинь легко хмыкнул, задействовав культивацию вознесения. Он крепко схватил эту крысу из семеча, которая только успела горестно пискнуть. Теперь перед Ванолинем был древний длинный меч, на котором сидела чёрная крыса, и она сверкала чёрными глазками, глядя на ваналине. Меч Дзэшу! Примечание переводчика. Иероглиф «шу» в имени Цзэшу означает «крыса». В уголках рта вон линии мелькнула улыбка. Когда он убил Цзэшу, его изначальный дух был охвачен безумием. Схватив этот меч, он просто выбросил его и только потом с сожалением вспомнил об этом. Он и не думал, что сегодня найдёт не только ци меча Линь Хоу, но и отыщет меч Зашу, который он до этого потерял. «Мастер Линь Тянь Хоу, интересно, какое у тебя будет лицо», «Если однажды я заполучу все мечи твоей дюжины сыновей меча». Ван Лень схватил меч шу, отметил его своим божественным сознанием и закинул в сумку. Драгоценные мечи сыновей дюжины меча были совершенно необыкновенными, однако сама дюжина сыновей меча на своём уровне не могли использовать всю мощь этого оружия. Но в руках Ван Линя всё было иначе. В подземной полости, на том месте, где лежал труп Дзэшу, Ван Линь провёл целый месяц в процессе очищения, и, наконец, смог сделать цимича своей. В этот раз он полностью починил её себе, не так, как цимича из тела Мояна, который он сохранял лишь в своём теле и мог использовать только однажды. После очищения от цимича из тела Цзэшу, Ван запечатал ее её в своём сердце, и теперь он даже мог разделить её на 10 частей, поделив её мощь поровну между ними. Точно так же он мог обратно собрать их вместе и превратить в самую сильную цимича Линь Тяньхо. Таким образом, эта цимича стала более гибкой в использовании, не идя ни в какое сравнение с предыдущей. Кроме того, среди дюжины сыновей меча большая часть могла использовать цимича лишь один раз, и они не могли запечатать его у себя в сердце. Ван не мог это сделать, поскольку его культивация уже достигла уровня начальной стадии Вознесения. К тому же, когда Лень Тяньхо даровал своим ученикам цимича, чтобы они лучше с ней справлялись, он стер из неё своё божественное сознание. Это означает, что у Цимича больше не было хозяина. Если рассуждать с этой точки зрения, то забота Линь Тянь о своих учениках во много раз превышала Тянь Юнь Он отдал своим ученикам сильнейшую Цимича, а Тянь Юнь всего лишь сокровище, которое с трудом можно было назвать спасительным. Линь Тянь ради безопасности своих учеников послал с ними в земли демонических духов Тань а Тянь Юнь Цзы ничего подобного не сделал. Это было напрямую связано с путём каждого из этих людей, Лень Тяньхо ушёл по пути тирана, его путь заставлял его охранять всё, что ему принадлежало, и посторонние не могли к этому притронуться. И, конечно, никто не смел оскорблять его учеников. Хотя недобрая слава одежни сыновей меча шла далеко впереди них, их связь с мастером меча Лень была очень сильной. И именно поэтому среди них не было особенно выдающихся культиваторов, ведь птенец орла, если его всё время оберегать от полётов, никогда не станет настоящим орлом. В секте тянь юнь напротив, Тяньюнь юнь цы шёл по пути судьбы. Он следовал своей судьбе и был классическим фаталистом. Жизнь и смерть его учеников определялась небом, сильные и слабые были определены судьбой, и он никогда сам просто так не вмешивался в эти процессы. Но пусть даже так, методы тянь юнь воспитывали в его стекте множество сильных учеников. Среди тех, кто смог прославиться и носил звание семерки Тянь-Юнь, не было ни одного, кто не был бы сильным культиватором, не говоря уже о множестве тех, кто в его секте пережил множество испытаний между жизнью и смертью. Пока Ванолинь под землей проводил очищение, в землях демонических духов за это время произошло кое-что важное. То, что заставило большую часть иноземных культиваторов покинуть те места, где они находились, и прямчаться в область небесных демонов и область огненных демонов. Область небесных демонов, собрав 30-миллионное войско, официально объявила войну области огненных демонов. И хотя в землях демонических духов постоянно происходили междоусобицы, обычно это были небольшие стычки, а таких масштабных войн было очень мало. Каждые 5.000 лет обязательно находился культиватор, который приносил своим появлением войну между девятью областями, но и он никогда не вызывал такое количество смертельных боёв. А всё потому, что стоило только нарушить равновесие среди девяти областей небесных демонов, и это запускало невообразимую цепь реакций. Однако для культиваторов это был подарок небес, возможность быстро добиться военных заслуг. Все восемь маршалов Области Небесных Демонов и восемь вице-маршалов были призваны, и даже вновь получившие это звание двое вице-маршалов, кроме Малихэ, ещё был когда-то сильнейший демонический генерал Мофей. Кроме того, даже сам император Области Небесных Демонов лично повёл войско в бой. Вся армия была поделена на три волны — которые с трёх сторон вторглись в область огненных демонов с намерением объединиться в столице. Тот день, когда Ван Лень выбрался из-под земли, был именно тем моментом, когда армия небесных демонов вступила на землю огненных демонов. Едва появившись снаружи, Ван Лень сразу же почувствовал распространившуюся по земле густую волну убийственной Ци, и эта убийственная Ци исходила не от одного человека, а от нескольких десятков миллионов человек. От неё даже небо стало более мрачным и тёмным, Белые облака в небесах сменились тёмным туманом, и с неба начали падать капли дождя. Ван Линь поднял голову, посмотрел на небо, тяжко вздохнул и пробормотал. Древний демон всё-таки перешёл к решительным действиям. Возможно, и он потерял терпение за бесчисленные годы. В таком случае мне надо быть осторожней. Однако эта война имеет мало общего со мной. Сейчас самое главное — это по одному убить всех учеников мастера Челинь Тяньхоу, и забрать оставшиеся 10 ци меча. А затем очистить бесчисленное количество убийственной ци. К тому моменту я уже смогу основательно закрепиться в землях демонических духов. Еще эта обитель бессмертного, я должен продолжить исследовать её. Возможно, в ней спрятано ещё немало сокровищ». Взгляд вон линия сверкнул, он сделал шаг вперёд, и бесследно исчез. «Ученики мастера меча. В тот день подлимов их было двое». Они и есть моя цель. Только этот Мафейс слегка своеобразен. В императорской тюрьме Хун тот черноволосый человек был похож на него как две капли воды. Здесь точно есть какая-то странность. Ван Линь летел вперёд, а в его разуме мелькали мысли.